Глава седьмая. Озеро Теплынное. Возчики, ходившие с обозами за древесной золой к Теплыне-озеру, всегда представлялись кудыки людьми непростыми и загадочными, вроде греков с варягами. народишка сплошь тёртый да занозистый. Сами сволочане сторонились их и побаивались, а уж о теплынцах и говорить нечего. Слышал кудыка и не раз, что, коли сходил Бериндей хоть однажды с обозом, ни к ремеслу, ни к Сахееву уже не взвернёшь. Начнёшь такого на ум разум наставлять,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 А уж если войщик кружали по пьяному делу речь заведет, затыкай уши, да идолов вон выноси. Других и за меньшую-то дерзость в бадье бы спустили. Вместе с новими душами берендейки таскать. А этим, вишь, все сходило. Ни храбрые их почему-то не трогали, ни волхвы, ни лешие. Ну, берегини тебе понятно, им зажиточных подавай, справных. Чтоб дом у них двупрясельный, и печка кирпичная, и греческая денежка под половицей. А увозчика, если и огребешь чего-либо звонкого да полновесного, то разве что о плевуху. Но сейчас, ведя под усцы большеголовую соврасу и лошаденку, Кудыка был настолько придавлен собственным своим несчастьем, что не мог думать ни о странных путниках, ни о навязавшейся на его шею чернаве, ни даже о теплыне озере, после которого, говорят, и пахарь не пахарь, и резчик не резчик. Снег позольной дороги измерк. Примечание. Измеркнуть. Бериндейское. И зайти пара без обильного таяния. Сани шли по грязи волоком, полозья шипели и скрижетали. Туда-то еще ладно, короба полые, легкие, а вот обратно с золой тяжко будет. Тут Кудыка сообразил, что обратно ему возвращаться незачем, и ужаснулся вновь. Прав был дед, кабы раздобыть тогда терлищ даже обью костку, глядишь, оно бы и по-иному все повернулось. А вдруг и теперь не поздно?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 что дед от него отрекся вовремя. А то все убытки на Кудыкин бы двор испихнули. Теперь становилось понятно, почему сволочане столь человечно и бережно отнеслись к бывшему сопротивнику. Не будь его так бы и таскались они со старыми санями, да в изношенной дады родежки. Бока им, правда, в тот раз намяли крепко. Ну, да это дело привычное. Синяк-то сойдет, а зипунишка-то останется. К вечеру замутненный взор Кудыки несколько прояснился.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 Та, по всему видать, завела уже горе веревочкой и шла теперь с беспечным видом, а когда возщики принимались задирать да забаскалить, огрызалась весело и хлестко. Конечно, чего и горевать, чумазой. Подумаешь, землянки лишилась. А тут одна печь кирпичная, вон сколько стоила. А горница на подклете, а для стружек, а набор резцов греческой работы. «Чего молчишь, Берендей?» – окликнул головастый жердяй, вышагивающий по журавлиному у третьих саней. Повесил головушку на правую сторонушку. Мы тебя для чего в ватагу брали? чтобы ты молчал всю дорогу? А чего говорить-то? Хмур отозвался Кудыка. Расскажи, как вы там на речке сволочи воевали? При общем смехе предложил Жердяй. Странный они все-таки народ. Взять в ватагу теплынца, ты еще и с погорелицей в придачу. Погорелица ладно, но теплынец-то смутьян, вдобавок беглый. Нет, воля ваша, Они только под братья душевные приняли и хвощики к себе. Не иначе насолить кому-то вздумали. Только вот кому? Стыл по святу? Или самому царю-батюшке? Не мудрено, что добрые бериндеи с ними и знаться не хотят. А просто волосился всеволок. Старшой оглянулся через плечо и подмигнул правым глазом. Поскольку левым подмигнуть не мог. Нет, чтобы нас, обозных, вывести во чисто поле. А он, дружинушку свою хоробрую, «И что было бы?» — буркнул Кудыка, недовольно вовлекаясь в разговор. «Как что?» — удивился старшой. «Вы бы ноги в руки, а мы бы только сабельки за вами пособирали». «Пособирал один такой», — обиделся Кудыка. «Грозила мышка кошки, да издалечи Как эта дыра в земле открылась, как полез оттуда черный с кочергой?» «Вспомню, поджилки трясутся». кочерги стало быть, испужался». «Да при тут кочерга?» — завопил Кудыка, окончательно развеселив честной народ. «Нави души из преисподней лезут, а ты — кочерга!» «Мы с этими навиими душами, мил человек, — сообщил жердяй, когда все отсмеялись, — ни одну яндову зеленой вина выкушали. Так-то вот!» Кудыка сердито покосился на болтуна и не ответил. «Ничего святого у этих хвостчиков! Да разве ж таким шутят!» «Алое огромное солнце!»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 И, пожалуй, чуть поярче. Изумленно присвистнула чернава. Кудыка выронил вожжи и обмер. — Ну чего глаза вылупили? Уже устало и раздраженно прикрикнули на них. — Греческого солнышка, что ли, ни разу не видели? — Конечно, не видели. Отродясь, ничего подобного в окрестностях хлободки не бывало. Слышать, правда, слышали, и не раз. Но не всему же верят-то. Народ ныне такой пошел. Да им волю насмерть заврут. Тем более про Теплынь озера, или как еще его называли Теплынское море. Уж чего-чего про него только не плели. И змеи где там водятся с бабьим личиком, и собаки крылатые бегают, и злак баронец растет. Снизу, значит, стебель, а вместо колоса барашек махонький Примечание редактора. злак баронец Видимо, хлопок. Кое-кто даже шапку из баранца показывал. Шапка как шапка. Вот и дед тоже.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 Древорец с трудом отвел взгляд от греческого солнышка и огляделся. На правой обочине криво припала к земле низкая однопрясельная изба с длинной пристройкой, где должно быть располагались стойла. Пока распрягали, и вправду на округу палы тень. Запутавшись с непривычки вожжих, кудыка когда сади своей так и не увидел, что же все-таки сталось со вторым ложным солнышком. То ли село, то ли просто растаяло. Конечно, по сравнению с землянками-погорельцев, ночлежная изба представлялась хоромами. Но вот по сравнению с домом Кудыки, топилась она по-черному, дым выходил в маленькое волоковое окно. На палатах угнездился неговорливый сторож семейства. А Кудыки с Черновой, как и всем прочим возщикам, пришлось держать опачив на жестких лавках. Несмотря на усталость, не спалось треворезу, даже не задремывалось. Ворочался, вздыхал, с завистью слушая жизнелюбивый храп с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 Но восщик уже издал носом первую заливистую трель. Некоторое время Кудыка с чернавы лежали молча. Каждый думал о своем. — Воровать умеешь? — отрывисто спросила она. Кудыка хмыкнул. — Как все? Чернава явно осталась недовольна его ответом. — Как все? — Ежели как все, это с голоду помрешь. — Погоди-ка. Она оживилась. — А вот о прошлом годе меня боярин в терем звал. шиши Шишимуру вывести — Из ваших ведь кто-то подсадил. Из древорезов. — Я и подсадил, — уныло признался Кудыка. — С плоскыней на пару. Ну, с тем самым, что за нами сегодня с колом гнался. — И как же это вы? Древорез объяснил. Чернава выслушала его с напряженным вниманием. — Так я и думала, — удовлетворенно заметила она. — Только не знал куда вы горлышко вывели. Еще, говорят, вместо сулии пескульку в стену закладывают из речного тростника, либо дудочку лубяную. «Тоже хорошо стонет!» «Можно иду удочку!» Безразовно согласился Кудыка. Но тут вокруг забромотали, завозились, и беседу пришлось прервать. Поутру, глянув на стекленевшую грязцу, Кудыка смекнул, что ночка выдалась долгая. Во-первых, приморозило. Во-вторых, выспаться не успел. А поднялись ранехонько, едва прозовело на востоке. И опять же, странно как-то прозовело. Жиденько, прозрачно, крякое, притоповое.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 Он подозревал раньше, а вот то, что она при этом делает еще какой-то изворот ему и в голову не приходило. Травка подкрадывалась справа все ближе и ближе. Древорез вытянул шею, высматривая, что там впереди, и вдруг обмир разом. Сизый от золы санный путь проходил прямиком по заповедной земле. — Да куда ж мы правим? — обезумев завопил Кудыка. — Нельзя туда! — Нам можно! — Небрежно обронил ворожина. Под полозьями первых саней уже скрипела певучая сухая зала Пока переволакивались через Ярилену дорогу, древорезы металл то в жар, то в холод. Мерещилось, что вот сейчас откинется на подобие крышки колодца какой-нибудь неприметный бугорок и полезет из черной сырой дыры? Нет, смиловалось три светлые добросиянные. Обошлось. Никто не полез. По ту сторону снова распластались влажные дырявые снега.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 И хотя голос Бермяты прозвучал тепло и сочувственно, Кудыка обиделся вновь. — Сам-то ты кто? Не Мериндей, что ли? Они уже отдали добрую половину расстояния до черно хребтов залы когда Кудыка догадался поднять глаза к небу. И свалившаяся с затылка шапченка упала в грязь. Лучше бы не догадывался. Над самой головой нависло розовое, угрожающее вздушшееся солнце. И что самое страшное, оно вроде бы росло потихоньку ширилась Оно падало прямо на кудыку. — Ох! — выдохнул в ужасе древорез, и колени его подогнулись. — Помилуй, добросиянные! Пощади! Возчики, похоже, передвидевшие кудыкин испуг, засмеялись. Однако веселье их было недолгим. Полоснул отчаянный женский визг, и все, подпрыгнув от неожиданности, уставились на чернаву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 Чернави разжали зубы и заставили сделать несколько глотков прямо из горлышка. Потом подняли на ноги и, поддерживая с двух сторон, от к обозу. Шла, как из мочалок связанная. Все норовило отползти на снег. Кудыка суетился, забегал то справа, то слева, но толку от него было понятно маловато. — Тудыть, ваш ростудыть! — процедил бремята, все это время бывший при лошадях и участие в погоне не принимавший Знали же, что погорелец. И я, главное, не смекнул.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 Переклики от берега колебались на мелкой волне странные веретенообразные ладьи с высокими мачтами и вздыбленным частоколом весел. Вдоль линии прибоя, отбитый от нее глыбами волнореза, тянулся неглубокий ров с округлым дном, в дальнем конце которого громоздилась ни на что непохожая махина. Эдакая огромная желобчатая качель с перечапом посередине. Примечание. Перечап. Бериндейская. Перевес. Чебурах. И кругом суетились люди. Их было так много, что собери их всех вместе, да заставь отстроиться, как раз и вышла бы целая слободка. Судя по доносящейся снизу громкой перебранке, подобрались здесь сплошные берендеи Хотя обликом они скорее напоминали тех же беженцев из «Черной сумеречи». Но среди них и впрямь могли затесаться погорельцы. Язык-то один, что у тех, что у других. По краю грудь древесной золы к обо залетел чумазый мужичонка с широкой деревянной лопатой в руке. «Ну вы что ж, сволочане, сошку вашу, да об камушек!» — напустился он на Бермяту. «Третий день вас ждем-пождем. Весь берег в зале, повернуться негде. Розмысл бронится, на чем свет стоит. Да вишь, когда через слободку шли, древорезы нам обоз разбили». Немало не сбоявшись, равнодушно объяснил тот. «Новую снаряжать пришлось. Ты давай говори, откуда залу брать». «Да залу что, залу? Ты на солнышко посмотри. Вот-вот болтык сделает».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 Тот самый, которого давячие волхвы спустили в бадье к навьим душам. Выходец из преисподней казался столь живехоньким, что, лаячись с бермятой, даже несколько раз лопаты на него замахивался. Наконец сдался и, огрызаясь через плечо, потрусил обратно. Искать какого-то там розмысла. Тем временем на земляной желоб, на камне-волнолома и на хребты залы лег зловещий красноватый налет, и древорез вновь запрокинул голову. Теперь уже было ясно что светлое и трисветлое наше солнышко падает не на него, а именно в теплыне озера. И все равно зрелище наводило ужас. А с той стороны точно так же нависало еще одно — греческое. «Да это что же?» А без памяти взвыл древорез. «Оба сюда?» «Знамо дело», — неспешно отозвался случившийся рядом вражина. «А ты думал, почему вытекло никогда не замерзает? Она же из теплыни озера течет. Только ты вот что», — прибавил он вдруг озабоченно, — «Шапку держи! Ветрено будет!» В этот самый миг в вышине возник некий свист, стремительно переходящий в рев. Это ревело светлое и тресветлое наше солнышко. Огромное вишнево-красное ядро, расталкивая воздух, летело почти отвесно в теплыне озера. Лоб обдало жаром, горячий ветер рванул одежонку. Кудыка не выдержал и плотно зажмурил глаза. Понижающийся вой рос, тавил, нажимал на плечи и вдруг завершился столь страшным оглушительным шлепком и шипением, что древорез пал на четвереньки и сам загласил по-волчьи. Когда осмелился разъять веки, первая волна уже ударилась с грохотом о волнорез. Аверетенообразные ладьи, взлетая и падая, устремились на веслах туда, где в клубах белого пара всплывал, медленно вздымаясь из воды, из сине-черной пупырь, всего несколько мгновений назад бывший ясным солнышком. Все это Кудыка разглядел и запомнил навсегда —